Глава 39. Не знаю почему, но я был уверен, что напал на нас тень. Наверное, подспудно я ждал его атаки каждую минуту с того момента, как он явился мне в образе тульпы. А профессиональному наемному убийцу, в принципе, плевать, где атаковать объект. В его лагере или во вражеском. Если подумать, последний вариант даже предпочтительнее. Тут никто жертве на помощь не придет, а еще и помочь могут. Не все равно, как умрет человек. От его стрелы или от зяни городской стражи? Плащ! – выкрикнул я, активируя технику. Стрела, которую выпустил Кензи, вонзилась в балку в полуметре над моей головой. И это тот одаренный, которого наняли, чтобы убить меня? На сдачу что ли брали? Он стрелять вообще умеет? А вот Юлька умела. Едва оперенный снаряд стукнул в деревяшку над головой, она сбила и второго стрелка со стен. Оглянулась на меня, все ли в порядке, и снова вернулась взглядом к стене, на которой против моего ожидания никто не появился. Так мы простояли не меньше минуты. Идем, наконец сказала Юэлян. Туда, уточнил я, указав головой на стену. Но там же перед тенью я испытывал иррациональный страх. Человек, который создавал своих двойников, это же имба какая-то вообще, и она предлагает идти на него. С другой стороны, то, что за нами еще не гонится весь гарнизон Юджана, говорит лишь о том, что мои капитаны отлично делают свою работу. И я буду полной тварью, если сведу их старания на нет. К тому же этот одаренный, идущий путем тени, явно так и не смог научить свои тульпы стрелять. При первом покушении он выстрелил в меня, а попал в наплечник прапора. Сегодня вон вообще на полметра выше стрельнул. Так себе лучник, короче говоря. Идем, сказал я после небольшого аутотренинга. «Не всю же ночь нам тут стоять. Я прикрою, если что, техникой». Плащ полководца я хоть и умел призывать без всяких иконок в интерфейсе, тот, тем не менее, был каталогизирован. У него имелось положенное описание, как и у других активируемых или пассивных техник. Плащ полководца. Активируемая внеразрядная способность. Создает динамическое поле векторного типа, основанного на энергии ЦИ. Позволяет пользователю изменять структуру поля, соотношение его сторон и площадь, не изменяя при этом общей его площади. Скорость активации – 6 десятых секунды. Срок действия – нет. Площадь поля – до 4 квадратных метров. Скорость восстановления – нет. Ограничения – нет. Требуемая проводимость энергии – 1 единица на квадратный метр в секунду. Чувствовалось, что Гуанинь, генерируя описание, развлекалась по полной программе. Хорошо быть богиней, Берешь термины из классической физики моего мира, вроде векторного поля, смешиваешь их с какой-то здешней волшебной фигней под названием ци, и вот тебе готовое и непротиворечивое объяснение принципов работы новой техники-стратега, которая устраивает разум попаданца своей якобы логичностью, но в то же время дает понять, что не все так просто. И колдунство в коктейле тоже присутствует. Что примечательно, у этой способности, которую я самолично придумал, отсутствовали такие показатели, как откаты и срок действия. Зато в наличии были проводимость энергии и площадь плаща. Что давало понять, что это не бесконечная имбоспособность, а просчитанная на небесном калькуляторе и сбалансированная техника. С плюсами и, как без них, минусами. Например, жарала она в полной нагрузке 4 единицы ци в секунду, что много, почти половину моих возможностей. Плащ не становился бесконечным. 4 квадрата, как их ни сложи. Но, что несомненный плюс, могла призываться по желанию до тех пор, пока хватало емкости духовного резерва. И проводимости энергоканалов. Подозреваю, у остальных одаренных со всеми способностями так. Я же пока научился подобным образом использовать только подарочную технику. Юлиан, осторожно, как полицейский спецназ, входящий в здание, где держит заложников, двинулась к стене. Я, со все еще находящимся без сознания чуваком на плечах, пошел за ней. Плащ развернул, мысленно приказав ему растянуться в подобие двух призрачных рук, вытянутых перед невестой и готовых в случае угрозы превратиться в непроницаемый щит. Шаг за шагом, одна томительная секунда ожидания за другой, мы уперлись в стену. Видимость упала. Юлька чуть присела, собираясь прыгнуть и взлететь наверх, слегка касаясь сапожками шероховатого камня. Я остановил ее, тронув за плечо. Давай, не торопись, милая, не хватало еще по дуре на стрелу налететь, медленно, спокойно, неотвратимо. К тому же я не стал этого говорить, мне-то только так и топать с пленником на закорках. А прикрыть на расстоянии я девушку не смогу. Не хватит общей площади динамического поля векторного типа. Что бы это ни значило. Невеста послушно кивнула и стала взбираться по выложенной из камня лесенке, поводя полунатянутым луком из стороны в сторону. Я, давя рычание, китаец становился тяжелее с каждым шагом, или эта активированная техника силы отнимала. Двигался сразу за ней. Вскоре, никем не атакованный, мы взобрались на самый верх. Самый низкий участок стены пять с половиной метров в высоту. Первым, что я увидел, было тело мужчины со стрелой в горле, обычного солдата, желтых, если судить по форменному бронику, и этой дурацкой шапочке вместо нормального шлема. Оно лежало на спине, упершись головой в один из внешних зубцов стены. «Не похоже, что это тульпа», – произнес я, оглядываясь по сторонам. «Дозорный со стены. Мы его видели, когда пробирались внутрь города», – отозвалась девушка. «Она его что, в лицо запомнила?» Впрочем, неважно. Значит, вот почему в меня не попали. Нас атаковали простые часовые, но почему так тихо? Даже тревогу не попытались поднять. «Двое за стеной», — продолжала докладывать Юлька. Она заглянула за край, повернула ко мне удивленное лицо. На нем застыл тот же вопрос, что крутился и у меня в голове. Если это были дозорные, почему они старались действовать бесшумно? Понятно, реализовали фактор внезапности. Но это в первый миг, когда стрельбу начали, а потом… Спускаемся. Я отряхнул головой. Над странностями можно было подумать и позже, например, когда окажемся в безопасности. Сбросив пленника на пол и с облегчением размяв затекшие плечи, я принялся привязывать один конец веревки к зубцу стены, а второй обматывать вокруг бесчувственного тела. Заодно осмотрел языка на предмет серьезности ранения. Не хватало еще, чтобы он издох раньше, чем мы его допросим. Оказалось, раньше как-то не было времени на этом заострять. Юлиан всадила ему стрелу так, что не зацепила никакой крупной артерии. Крови наружу вытекла совсем чуть-чуть, правда, подозреваю, что стоит вытащить обломанную стрелу, потечет она основательно. Пока я был занят, невеста крутила головой на 360 градусов, высматривая возможные угрозы. Но нам так никто и не помешал. Сражение у северных ворот стало затихать, шум до нас доносился едва-едва, но зарево, возникшее из-за обстрела укреплений огненными стрелами, потихоньку тускнело. «Сколько мы уже проторчали в этом городе? Час-полтора?» «Мы договаривались с капитанами, что они не станут затягивать, лишь обозначат штурм, а после отступят. Часа на то, чтобы добраться до стен с противоположной от северных ворот стороны, достаточно». Так что сейчас отряды, назначенные на ложную атаку, уже должны закончить с обстрелом и начать отступление. Готово. Завязав последний узел, сообщил я. Спускайся, примешь человечка. Нам же он нужен живым, верно? Юля на мою неуклюжую шутку никак не отреагировала, спрыгнула на зубец и скрылась в темноте. Вскоре я услышал тихий свист. Подтащил пленника к краю и стал потихонечку его спускать. Он, кажется, пока лежал, сделался еще на десяток килограммов тяжелее. Хорошо руки были в плотных перчатках, а то бы ладони содрал на этих узлах. Наконец тяжесть пропала, значит, девушка подхватила тушу замком гарнизона и уложила ее на землю. Значит, и мне пришла пора спускаться. Одну минутку только на отдых потрачу. Две стрелы ударило мне в грудь почти одновременно, словно кто-то полил из двухствольного лука дуплетом. Плащ я так и не свернул, продолжая держать его в режиме максимальной защиты. И плевать на расход энергии. Так что ранения я не получил, но сдвоенный удар по невидимой преграде был настолько силен, что я не удержался и рухнул на спину. «Ну, хоть не вниз!» «Тут тень!» – заорал я первым делом. «Хватай языка и вали в лагерь!» Черт, да что же я несу? Откуда этот героизм? От предков, что ли, которые под танки со связкой гранат кидались? Гены типа «все русские психи»? когда дело до настоящей драки доходит. Юлька — моя единственная надежда на выживание в этой ситуации, а я ее отсылаю. Сомневаюсь, конечно, что она послушается. Упрямя девчонки свет не видывал, но ведь я кричал-то, совсем об этом не думая. Какой храбрый поступок. Из тени сторожевой вышки на миг показалась мужская фигура. С тем, чтобы вновь исчезнуть. Ты прав, стратег Вэнь, госпожа Чен здесь не нужна. У меня нет к ней дел». Все сразу же сложилось. Трое дозорных обстреляли нас, когда мы только показались в зоне видимости. Обманка, которая заставила меня подумать, что атаковал Кэнзиа, когда выяснилось, что это не так, позволила расслабиться. Не знаю как, но Пао это и устроил. Вот зуб даю. Специально, чтобы появиться сейчас, когда я останусь один, без прикрытия юной, но очень опасной лучницы. Так и будешь ныкаться по темным щелям, чмо, или вылезешь уже на свет? отозвался я на ноги вскочил сразу благодаря плащу я не пострадал даже синяков не получил подхватил обеими руками края невидимой но вполне осязаемой субстанции закрутил вокруг корпуса получилось несколько картинно как супергеройское приземление черной вдовы разве что не так эротично «Стратег Вэн желает драться донеслось из тени Стрела, однако не прилетела противник оценил мою способность их игнорировать Не прятаться за спинами соратников, как обычно, самому встать против опасности. Звучало это с таким нарочитым удивлением и неприкрытой издевкой, что я сразу понял. Пао меня троллят. Да, в этом мире времени еще не знали этого термина, но пользоваться им умели, несмотря на неосведомлённость. Вывод это провокация, преследующая только одну цель заставить меня раскрыть все карты. Тень был чертовски осторожен и действовал только наверняка. Провал первой руки Кэнзи или предательство Бешеной Цань к этому привело. Или он по жизни был параноиком. Неважно. Главное, что я понял, он меня пусть немного, но опасался. Поэтому и не атаковал сразу, как только две стрелы отскочили от моей груди. Снизу тем временем донеслись звуки схватки. Юэлян с кем-то сражалась. Подозреваю с остальными пальцами, которых тень оставил внизу как раз для этого, чтобы девушка не успела прийти мне на выручку. «Она справится!» – жестко отрезал Лёха, почувствовав мой порыв броситься на выручку невесте. «Со своими проблемами сперва разберись, спасатель мля!» «Ладно, что мы имеем?» «Пао – лучник. Скорее всего, лучник. До этого он еще ни разу не атаковал меня ВКонтакте». Это не означает, что он не умеет драться, но все же предпочитает стрельбу протыканию врага на близкой дистанции. Как и я. Но у меня резоны другие, я в фехтовании вообще вата. Но у меня есть плащ, которым я могу отмахиваться, пока резерв не исчерпаю. Не знаю, насколько он эффективен в ближнем бою, но стрелы техника отражала вполне успешно. Правда, силы как-то на исходе уже... Вся эта беготня по городу с бесчувственным китайцем на закорках и активированной способностью безумно утомила. Никогда ни в этой жизни, ни в прошлое я не разгружал вагоны с углем, но чувствовал себя примерно так. А что не стреляем, Пао? Бросил я небрежно, продолжая медленно крутить складки плаща перед собой. Со стороны это выглядело, как будто я пафосно делаю зарядку под прицелом невидимых стрел. Жду! Удивительно, но тень решил ответить. «Амулет Стража ты уже запустил. Вскоре вложенная в него энергия иссякнет, и тогда тебе не удастся отражать мои стрелы. Самый хороший амулет я встречал в Лояне много лет назад. Он был способен защитить владельца 100 ударов сердца. Не думаю, что твой такого же качества, но готов потерпеть на всякий случай». Голос у него был старческий, как у того детка-крестьянина, точнее, тульпы, которую он отправил, чтобы посмотреть на меня вблизи и оценить охрану. Возможно, он и сейчас в обличии двойника тут присутствует. Однако это все равно значит, что Пао очень даже не молод. А еще он только что прокололся, этот старый хрен. Решил, что стрела отразила энергия цистража, вложенная в какой-то амулет. Даже не представлял, что такие существуют. Что означает, что про плащ он ничего не знает. И это очень здорово. «Давай, чмошник, выходи, отведай моего кунфу! насмешливо выдал я. Первый раз переводчик превратил обидное слово в плохое яйцо. Второе его применение тут прозвучало на ханьском как «извращенец». Не знаю почему. Туго тут с ругательствами. Я это не в первый раз отметил. Матов вообще нормальных нет, только производные от мужских и женских половых органов. Ну и еще яйцо — это вездесущее. Плохое яйцо, протухшее, глупое и даже смешанное. то бы знал, почему омлет вдруг ругательство. Из темноты донёсся смешок, а следом за ним вылетела стрела. Я не настолько крутой боец, чтобы отбивать метательные снаряды на лету, поэтому не стал даже пытаться уворачиваться. Позволил невидимой ткани плаща отбить её, а потом, не тратя ни мгновения, атаковал сам». Вектор, откуда прилетела стрела, я вычислил, ну плюс-минус. Не успела она упасть на камень крепостной стены, как я ударил Ци, свернув ее в тонкое очень длинное копье. Результат превзошел все мои ожидания. Тьма, дававшая укрытие Кензи, стала вдруг очень проницаемой. Я увидел, как веретенообразная энергия буквально пришпиливает стоящего там человека к стене башни. Его пронзило насквозь. А камень за ним взорвался крошевом, будто туда врезался снаряд, выпущенный из крупнокалиберного пулемета. Вся стена сразу же окрасилась темным. Крови спау вышло немало. Но ликовать я не спешил, помнил рассказы о технике тени. Сколько там Юэлян рассказывала, было двойников у наемника, отправленного убить ее предка. Вроде на восьми сломался. Не дай боги, этот таким же окажется. Тело Кэнзи стало истаивать, а кровь на стене — сереть и пропадать из виду. Миг спустя осталась только глубокая воронка в каменной кладке, в том месте, куда вонзилась сжатая в копье ци. Но я лишь бросил на это взгляд и больше не отслеживал. Вместо этого превратил полуполоща в широкий и длинный клинок и рассек им воздух за своей спиной. Ну а что? Киношки про ниндзя я смотрел. Чушь, по большей части, графика и постановка боев разве что хорошие. Да и прочую голливудщину вниманием не обходил. Поэтому понимал, у меня это на подкорке прошито. Если враг повержен, жди удара со спины. Неважно от кого. Внезапно ожившего злодея или от его помощника, любовницы, сына, домашнего питомца. Так что, увидев, как на две половинки разваливается знакомый старикан с занесенным для удара коротким тесаком, я не удивился. Невидимый, но вполне осязаемый и материальный клинок изцы рассек его ровно через живот. Под ноги мне посыпалась гора слизких внутренностей, в нос шибанула дикой вонью, что он там жрал на ужин, скотина. А где-то секунды через две-три стало понятно, что убил я настоящего кэнзи, а не его двойника. Потому что слишком яростно смотрели на меня эти гаснущие глаза. Слишком натурально кривился от боли его рот, и слишком долго тульпа не исчезала. «Слабенький, наверное», высказался Лёха. «Только одного двойника и мог создать». Я же, не слушая его дальнейших рассуждений, уперся руками в зубец крепостной стены и принялся избавляться от содержимого желудка.